Деловое партнерство с иностранными организациями. Первым, что хотелось бы здесь отметить, это то, что общаясь с иностранными партнерами, вы представляете не только себя, но и свою страну. У каждой народности свои сложившиеся веками традиции, своя культура, свое государственно-политическое устройство. Все указанные выше особенности той или иной страны сказываются на поведении их граждан. К примеру, часто употребляемые жесты одной народности могут иметь совершенно другое, иногда даже противоположное толкование у другой народности. Национальные особенности могут проявляться на всех стадиях делового общения. Незнание или неучитывание этих особенностей может привести к непониманию сторонами друг друга или расценено как проявление неуважительного отношения. Рассмотрим традиции и национальные особенности характера некоторых народов. Очень разнообразна деловая культура Востока. Так, для японской деловой культуры очень важен дух коллективизма. Работник считает себя единым целым со своей организацией. Согласно духу коллективизма, сотрудники носят одинаковую рабочую одежду. Вне зависимости, руководителя это или подчиненный. Всеми сотрудниками выполняются требования формального морального кодекса. Всеми силами японцы будут стремиться не допустить конфликтных ситуаций. Для них лучшее решение конфликтов — это компромиссное решение. Японцы крайне пунктуальны, и для них опоздание на деловую встречу — это редкость. Они очень восприимчивы к общественному мнению. Японцы — очень трудолюбивый и обязательный народ. Такое проявление приветствия, как рукопожатие при знакомстве с японцами, недопустимо. В ходе переговоров японцы умеют внимательно слушать собеседника. Таким образом, они пытаются получить как можно больше информации от собеседника. Большое значение они уделяют неофициальным отношениям, и во время неформальных встреч они постараются как можно больше времени уделить обсуждению проблемы. В Японии высоко ценится такое качество, как терпение, поэтому обсуждение деловых вопросов и принятие решений является длительным процессом. У японцев желание не проиграть намного выше, чем желание выиграть. Японские деловые партнеры очень ответственны и берут на себя обязательства только в том случае, если они до конца во всем уверены. Китайские деловые партнеры четко разделяют деловые переговоры по этапам. На начальном этапе большое значение они уделяют определению статуса партнеров. В дальнейшем они будут общаться с тем, у кого более высокий статус – официальный или неофициальный. Одной из отличительных черт китайских деловых партнеров является то, что они чаще всего принимают окончательное решение дома. Все погрешности и неточности, допущенные партнерам, китайской стороной умело используются для своей пользы. Арабы. При общении с арабскими партнерами всегда нужно учитывать их религиозные особенности. Они не едят свинину, не употребляют спиртное, прерываются на молитвы пять раз в день. Следует избегать беседы с ними на тему религии и политической жизни. На встречу они могут задержаться, но вашу задержку расценят отрицательно. На переговорах должны присутствовать только мужчины, с женщинами они не станут вести дела. В деловом общении для арабов очень важно установить доверительные отношения. Также в их правилах даже при неудавшейся сделке оставить за собой вероятность продолжения отношений. За столом переговоров с арабами торг – не редкость. Теперь рассмотрим совершенно другие народности. Так, североамериканская культура делового общения характеризуется выраженной индивидуальностью каждого и желанием принимать единоличные решения. Даже в составе делегации они стремятся индивидуально принимать все решения. Американские деловые партнеры отличаются выраженной борьбой за прибыль, деловой активностью. Они всегда демонстрируют уверенность в себе, склонны проявлять свое превосходство. Это очень стойкие партнеры, готовые к риску. Их производство отличается четким подчинением и строжайшей дисциплиной. Соблюдение прав человека для них первостепенно. Они часто прибегают к помощи адвокатов. В неформальном общении американцы в большинстве — люди открытые, общительные. Нередко при общении они опускают границу по возрасту и по статусу. Как правило, они трепетно относятся к своему здоровью. При проведении переговоров американские деловые партнеры готовы обсуждать не только общее положение, но и более конкретные детали по выполнению совместных договоренностей. Они очень настойчивы иногда могут торговаться. Нередко они в силу своего характера несколько навязывают свои правила. Часто можно слышать, что американцы очень напористы, но при всем этом их профессионализм всегда на высоте. Во всей делегации не будет ни одного человека, кто был бы недостаточно компетентен в обсуждаемых вопросах. Этого же они ждут от своих партнеров. Деловая культура стран Европы несколько схожа с американской, но имеет выраженные свои особенности. Для немцев характерны такие качества, как четкая дисциплина, выраженная пунктуальность, экономичность и даже дотошность в делах. Встречи планируются заранее. Внезапные изменения воспринимаются крайне негативно. Характерной особенностью внешнего вида является неприемлемость брючного делового костюма для женщины. Профессионализм партнеров высоко оценивается. Переговоры начинают в том случае, если видят заранее возможные решения. Вопросы обсуждают строго согласно намеченной очередности. Уважают диаграммы, цифровые и статистические показатели. От партнеров требуют аргументированности и последовательности. При заключении контракта обязательно потребуют строгого исполнения обязательств и уплаты штрафов в случае невыполнения этих обязательств. Англичане отличаются своей традиционностью, культом собственности, законопослушанием. В общении они сдержаны и вежливы. Они ценят пунктуальность и справедливость. Англичане строго соблюдают формальности. Обращение по имени возможно только с разрешения на это. Приветственное рукопожатие принято только при первом знакомстве. Следует иметь в виду, что все разговоры о делах после окончания рабочего дня не приняты. В отличие от немцев, англичане меньше значения уделяют процессу подготовки к переговорам. Они отличаются умением выслушивать собеседника, но это еще не значит, что они согласны. На переговорах не стоит много говорить, это воспринимается как «навязывание себя». Они сторонники только честных дел. Французы всегда галантны, стремятся придерживаться этикета. Они открыты для общения и ценят умение партнеров четко формулировать свои мысли. У них распространены деловые приемы, на которых решаются важные дела. Французы любят заранее ознакомиться и изучить все нюансы предстоящих переговоров, что несколько затягивает процесс. Но торопить их не рекомендуется. Как правило, в ходе беседы они готовы обсуждать только один вариант решения. Ведут переговоры они достаточно жестко, могут позволить себе перебивать собеседника. Торговаться у них не принято. Они приверженцы своей культуры, поэтому предпочитают проводить переговоры на французском языке. Национальные особенности поведения разных народов многогранны и разнообразны, и это следует учитывать при проведении переговоров.